Часть 4. Повелитель книг. 1998-2007. Глава 1. Пока мы лиц не обрели. Я бы с удовольствием работал в каких-нибудь музыкальных проектах, но в этой сфере ситуация сейчас очень плохая, гораздо хуже, чем в литературе. В музыке силы сопротивления исчерпаны в гораздо большей степени, чем, к примеру, в книгоиздательской среде. Илья Кормильцев. Как-то раз Кормильцев позвонил и заявил, что надо немедленно встретиться. Подробностей объяснять не стал, а только сказал: "Через час буду в офисе Кушнир Production. Можешь не объяснять дорогу, я по карте всё посмотрел. Сейчас сяду на велосипед и приеду. Не забудь взять компас", попытался отшутиться я, но Илья меня уже не слушал. По-моему, он в тот период вообще мало кого слушал. Кормильцев действительно приехал на велосипеде. притаранил с собой кучу новых книг, преимущественно переводной прозы контркультурного плана. Я редактирую и продюсирую выпуск серии книг под названием Альтернатива, выпал с порога кормильцев и сотрудничаю с журналом Иностранная литература. К стыду своему я не предполагал, что такой журнал ещё существует. Ну да ладно. Единственное, что я понял, вернее почувствовал, что Илья живёт очередной, бог знает, какой по счёту новой жизнью. Меня Камилсу почему-то решил в неё пригласить, а точнее, в редакционный совет Альтернативы, в одной компании с Грибенчуковым, Лугутенко, Вадимом Самойловым, Козыревым и Бухариным. Эти люди в преломлённом сознании Ильи Валерьевича представляли, если не лицо, то совесть русского рок-андеграунда. Что делать-то надо? беззаботно спросил я в самом конце беседы. Да честно говоря, ничего не надо, ответил поэт-переводчик. Твоя фамилия будет стоять в списке редакционного совета. А я буду присылать тебе подарочные экземпляры книг. А, понятно, сказал я, бизнес по-русски. Если тебе очень надо, то пиши. В принципе, я не против. Илья подарил новые книги, сел на велосипед и уехал. Со стороны всё выглядело благородно и казалось совершенно невинно. Мол, дух просветительства в лице Кормильцева облагораживает человечество. Но это было не совсем так. Первая ласточка альтернативы, которую Илья прислал мне в подарок, была оранжевого цвета и называлась Отсос. Как позднее признавался Дима Умецкий, увидев книгу с таким названием, он поставил ее на полку и больше не открывал. «В отличие от автора «Гудбай Америка», меня съедало профессиональное любопытство. Чем именно занимается Илья сейчас? Тем более, что на обложке от СОСа красовались слова Кормильцева. «Для нашего времени эта книга – то же самое, чем были бесы Достоевского для конца XIX века». Прочитав этот роман, вы, возможно, поймёте, почему за красным восходом неизбежно следует коричневый закат. Написано это было столь интригующе, что я тут же начал читать. Тем более, что в самом начале книги действительно была так и напечатана вся звёздная редколлегия. Ну, прямо вся доска почёта, подумал я, но книгу стёрто Хома до конца не дочитал. Наверное, фестивали какие-нибудь делал, не помню. Ты вообще-то гордиться должен, веселился Илья по телефону. Книга «Блоу Джоб» в аутентичном переводе должна была называться «Минет», но маркетологи мне поклялись, что с такой обложкой ее ни один книжный магазин не возьмет. Пришлось назвать «Отсос». Теперь продавцы и дистрибьюторы говорят про нее только шепотом и не произносят название вслух, типа «Мне нужно 10 экземпляров этой книги». Так начиналась новая эпоха в жизни Кормильцева. Шоу-бизнес остался для него в далеком прошлом, вместе со всеми регалиями, победами и поражениями. В третьем тысячелетии Илья начинал как дебютант, с чистого листа. Сегодня становится понятно, что первичным импульсом к его новейшей деятельности послужила история с романом Пока мы лиц не обрели. Желтоватые листки Кормильцевского перевода Клайва Льюиса валялись у него в столе в течение нескольких лет. Ровно до тех пор, пока в 1996 году Илья не дал почитать эту рукопись Ольге Суровой, которая совмещала преподавание на филфаке МГУ С переводческой деятельностью в рамках международного проекта Яблоко Китай. Илья показал перевод Люиса с таким видом, как будто это самое заветное дело его жизни, вспоминает Суров. Он вручил мне текст и немного грустно сказал: "Почитай, пожалуйста. Я переводил всё это с большим увлечением. Понятно, что этого никто и никогда не увидит, но для меня эта работа очень дорога". Я прочитала рукопись за ночь. На следующий день Передала её заведующему кафедрой Леониду Григорьевичу Андрееву, доктору наук, ветерану войны и специалисту по французской литературе. Он сказал, что перевод изумительный, и он приложит все усилия, чтобы это вышло, к примеру, в журнале Иностранная литература. Андреев своё слово сдержал, и в январе 1997 года роман, пока мы лиц не обрели, вышел в иностранке, а спустя несколько дней Илья оказался в Екатеринбурге. Я с гордостью читала отрывки Светлане Алексеевне. Я была довольно взрослой, когда Илья принёс иностранку с Люисовским романом и много рассказывал о его библейских истоках, вспоминает Ксения Устюжанинова. У меня сложилось такое впечатление, что брата обрывала тяга к безгрешности, жажда утраченного рая, когда Адам и Ева ещё не вкусили плодов древа познания. У Ильи было тяготение к подобному райскому бытию. в его детских рассказах и в книге никто из них откуда это очень заметно. После выхода этой публикации в восторгу Кормильцева не было предела. С одной стороны, он сумел прорваться внутрь московской секты переводчиков, поскольку журнал Иностранная литература оказался ещё более закрытым предприятием, чем секретный космический объект. С другой стороны, Илья чувствовал, что академическая составляющая его личности до сих пор не реализована. И ему не хватало респектабельных акций и серьёзных шагов, которые оставили бы свой след в современной культуре. По приглашению Ольги Суровой он начинает преподавать на филфаке МГУ спецкурс по русской рок-поэзии, вкладывая в эти семинары всю душу. На них Кармильцев досконально анализировал поэзию Башлачёва, Летова и Рывякина, и при этом мог жёстко проехаться по лирике, скажем, Ильи Лагутенко. Выяснив на одном из занятий, что его студенты-филологи не сильно слушают Мумий Тролль, Илья Валиевич закатил глаза к небу, выдержал театральную паузу, а затем громко спросил: "Но «Ну кто же мне объяснит это экономическое чудо? Кому это они втюхали 2 млн пластинок?" Гробовая тишина была ему ответом. Параллельно Кормильцев пробует себя в смежных отраслях, начиная от написания статей про поэзию до экспериментов в области креативной рекламы. Его ролик для пива Доктор Дизель со слоганом "Твоя рука моя рука" крутился на федеральных каналах более полутора лет, и никто не догадывался, что этот прилипчивый закадровый текст был сочинён поэтом Наутилусом. Мой знакомый предложил написать несколько сценариев, и мне это показалось забавным, вспоминал впоследствии Кормильцев. Дело было после кризиса, и тогда ещё можно было реализовать смешную идею. Сейчас там работают только кадровые сотрудники, и ироничный концепт пропихнуть туда нереально. потому что реклама стала откровенно тупой и ориентированной на кретинов. Реклама могла бы быть интересным видом художественного творчества, но теперь это возможно исключительно в сфере политической рекламы и пиара. Илья наконец-то осознал своё признание литератора и поэта с большой буквы, считается Акмаров. Мол, поэт в России больше, чем поэт, как в итоге и оказалось. Он искал в тот момент продолжение себя. Мне казалось, что его реклама пива это коммерческое фофло. А Кормильцев отвечал «Какая разница, где моя фраза выстрелит?» Песня, скованная одной цепью, выстрелила в рок-н-ролле. А фраза «Твоя рука, моя рука» в рекламе, и этот слоган может производить такой же эффект на сознание масс, как и мои стихи. Не останавливаясь на достигнутом, Илья забросал журнал «Иностранная литература» кучей переводов, начиная от Ежи Косинского и Фионы Макдональд и заканчивая рассказами Балларда и Толкиена. Прошло много лет с момента распада Наутилуса, И меня часто спрашивают: кем вы себя сейчас воспринимаете? Откровение Шелкармильцев в одном из интервью. Последнее время я выступаю как переводчик, критик, культуролог, композитор, всего понемногу. Давно пишу прозу, но никак не могу её толком собрать и подготовить сборник, несмотря на то, что провожу 80% времени в обществе издателей. Я очень загружен как переводчик. Это даже начинает меня раздражать. Как только выполню взятые обязательства, буду с этим завязывать. Но завязать с переводами у Ильи категорически не получилось. Более того, их становилось всё больше и больше. Затем к ним добавились всевозможные аналитические тексты и материалы. В частности, в иностранной литературе у Кормильцева выходит программная статья про поколение X, где он рассуждает о безграничной свободе осознанного выбора. Также в одном из её номеров у Ильи был опубликован перевод рассказа актуальнейшего автора Ирвин Уэлша "Вечеринка, что надо". и эссе Жан-Жак Руссо «Химического поколения», посвященное его творчеству. Любопытно, что статью про Уэлша Кормильцев предоставил не в машинописи, а в рукописи, вспоминает ответственный секретарь иностранной литературы Алексей Михеев. «Мне было в новинку, когда Илья принес аккуратную, исписанную его почерком стопочку, даже не черновик, и это при том, что с компьютером он был вполне на «ты». Я спросил, зачем ты пишешь от руки?» И Кормильцев ответил, что ему это принципиально важно, мол, на компьютере так никогда не получится. Мощным импульсом для Ильи стал крупнейший международный конкурс переводчиков Современная зарубежная художественная литература, спонсором которого являлся фонд Сороса. Зная непростой характер Ильи Валерьевича, друзьям было не просто убедить поэта принять участие в этом мероприятии. Олеся Маньковская, которая с детства обожала всякие соревнования, давила на Илью с одного фланга, А его коллеги из иностранки с другого. Я предложил Илье участвовать, хотя первоначально он был настроен скептически, признаётся Алексей Михеев. У него не было уверенности, что он пройдёт в финал, поскольку конкуренция была огромная. Мне всё-таки удалось убедить его подать заявку. Среди кандидатов на перевод в его списке был и роман Н. Какеева, но у Кормильцева существовали серьёзные сомнения, что это будет кому-то интересно. Я его активно поддержал, Он остановился на прозе идеолога Бетсиц и в итоге выиграл грант на перевод и узре ослиться ангела Божия. После того, как книга вышла, Илья обрёл уверенность и стал человеком, который не просто робко стучится в двери издательств. Зимой 2001 года Илья пригласил меня на презентацию книги Кейва, состоявшуюся в клубе 16 тонн. Кормильцев светился от счастья. и в окружении представителей прессы, музыкантов и друзей выдал искрометную речь. «Сам роман Кэйва я приобрел в Лондоне еще в середине 90-х годов», — заявил переводчик. «Тогда мне казалось, что издавать его в России рано, в первую очередь из-за большого количества крови, спермы и насилия. Теперь этот час настал. Я искренне считаю и узрея с лица Ангела Божия самым талантливым экспериментом в области литературы из всех предпринятых рок-музыкантами». Ведь многие рок-звёзды, начиная с Джона Леннона, пробовали себя в словесности, но оказались не более чем забавными дилетантами. Кейт же написал действительно сильную и непростую вещь, выдающуюся по богатству языка и напору эмоций. У истории с подготовкой этой книги есть красивые послесловия, которые мало кому известны. Дело в том, что не очень внимательный Илья слишком долго собирал необходимые документы для конкурса. он уверенно сорвал все сроки и опоздал отослать заявку в фон Сороса. Всем казалось, что наступила ситуация из серии «Гипс снимают, клиент уезжает». Но в дело вмешались потусторонние силы, добрые ангелы и жена Олеся. «Я очень хорошо помню эту историю, поскольку все происходило в моем стиле», смеется Маньковская. «Я настаивала, чтобы Кормильцев подал заявку на грант. Дедлайн на отправку документов был 1 мая 2000 года». И когда Илья с горем пополам всё собрал, в стране наступили праздники, и все учреждения оказались закрыты. На следующий день мы пошли на почту. Я по старой белорусской привычке подошла к сотруднице с шоколадкой в руках и сказала: "Пожалуйста, поставьте нам штампик с задним числом". Она отвечает: "Я же не могу". А я её убеждаю, что нам очень-очень надо, и дарю шоколадку. В итоге на задрипанной московской почте сердебольная женщина поставила нам штамп предыдущим числом. Когда объявили победителей конкурса, оказалось, что все они из Москвы или Санкт-Петербурга. В этом списке Кормильцев стал единственным переводчиком из Екатеринбурга, и для человека такого масштаба это был показательный момент международного признания его таланта. Подводя итоги этого светлого периода, необходимо заметить, что впоследствии Кормильцев трижды номинировался на премию Журнала иностранная литература. В 2001 году за перевод пьесы Тома Стоппера "Травести" в 2000-м за эссе «Три жизни Габриэля Данунцио» и в 1998-м за роман «Пока мы лиц не обрели». За сравнительно короткий срок Кормильцев ворвался в мир переводчиков и стал в нем действительно знаковой фигурой. Теперь у него появились необходимые знания и опыт для новых подвигов в сфере книжной индустрии.